Глава двадцать с е д ь В путях. Кромешная тьма путей сдавливала свет фонаря, который держал на шерсте перин. Их с гаулом окружал лишь четко очерченный кружок света. Казалось, глубокий мрак глушил даже стук конских копыт по камню и поскрипывание седла. В воздухе не было ни малейшего запаха, только ощущение беспредельной пустоты. А Илец без труда держался рядом с ходоком, не сводя взгляда с в и д н е в ш е г о с я впереди тусклого пятнышка света, фонаря над отрядом л о э л а Перин р даже мысленно не желал называть его отрядом Фейли. Казалось, что, несмотря на недобрую славу путей, путешествие не слишком тревожило Гаула. Перин же почти два дня, если, конечно, можно говорить о днях, когда вокруг царит беспросветный мрак, напряженно вслушивался в бархатную тишину. Он готов был и страшился услышать завывание ветра, означавшее смерть или нечто худшее. Ветра, поднявшегося там, где не бывает никаких ветров, кроме маченшин, пожирающего души черного ветра. Перин не мог отделаться от мысли, что совершил большую глупость, решив сунуться в пути, но это не меняло дело. Если по-настоящему прижмет, пойдешь и не на такую дурость.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 Возможно, именно сейчас. Вьючные лошади сгрудились позади х о д а к а Животные подрагивали и тревожно косили глазами. Непроглядная тьма была им не по нраву, как и ему самому. Возможно, в большей компании Перрин чувствовал бы себя увереннее, но даже не будь с ним гаула, он ни за что не приблизился бы к спутникам Лойла. Еще чего, чтобы получилось как на том первом острове, сразу после вступления в пути. Перин раздраженно поскреб бородку, припоминая случившееся. Чего-то похожего он ожидал, но не этого. Фонарь на шесте закачался, когда Перин р слез с седла и подвел х о д а к а и вьючных лошадок к указателю, высокой с т е л л и из белого камня, испещренной выложенным серебром надписями, отдаленно напоминающими причудливо переплетенные листья и виноградные стебли. То были агирские письмена. попорченные щербинами и пятнами, словно на них плеснули кислотой. Перин р не мог их прочесть, и теперь волей-неволей должен был дожидаться л о э л а Юноша обогнул указатель и принялся осматривать остров. Он оказался таким же, как и Перину р доводилось видеть прежде. Остров был огражден узорчатым парапетом из белого камня высотой примерно по грудь человеку. о граду через равные интервалы прорезали въезды на мосты,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 полновесная оплеуха заставила его умолкнуть у бедняги искры из глаз посыпались ты что о себе вообразил кабан волосатый заявила она пора бы усвоить что здесь ты никто никто е р р и н медленно глубоко вздохнул фейли я ведь просил тебя этого не делать темные раскосы и глаза девушки сверкнули словно он сказал что то обидное В следующий миг Перрин получил еще одну пощечину, да такую, что у него загудела челюсть. Девы-копья поглядывали на него с интересом. Мохнатые уши Лойла огорченно обвисли. «Я же тебе говорил не делать так!» — взревел Перрин и захлебнулся собственным вздохом. Кулачок Фейли был не слишком велик, но когда она резко ударила ему под ребра,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 Фейли вновь взобралась на ласточку и напряженно сидела в седле, глядя на Перрина без всякого выражения. Он же очень нервничал. Ему почти хотелось, чтобы она все-таки вытащила хоть один ножик. Почти хотелось. «Они двинулись дальше», — заметил Гаул. Перрин встрепенулся и вернулся к действительности. «Пятно света пришло в движение и вновь остановилось». По всей видимости, спутники л о э л а заметили, что Перин и Гаул не двинулись с места, а потому задержались. Точнее, задержался л о э л Фейли, скорее всего, и глазом не моргнула бы. «Пропади, Перин пропадом!» Что же до Ильских дев, то они пару раз пытались уговорить его проехаться с ними хоть немного. Гаул едва незаметно покачал головой, но Перин и без того не собирался принимать это предложение. Он пришпорил х о д а к а и, ведя вьючную лошадь под у с ц ы двинулся вперед. Этот указатель был, пожалуй, самым истертым и выщербленным из всех, какие ему случалось видеть. Впрочем, Перрен бросил на камень всего один взгляд и проехал мимо. Свет фонарей впереди указывал, что Лойл и его спутники начали спускаться по пологому пандусу. Юноша тяжело вздохнул и последовал за ними. Он не любил пандусов, не огражденных ничем, кроме стены мрака.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 Была мысль, появившаяся, когда пандус вывел отряд на очередной остров. Перину казалось, что этот находится точно под предыдущим. Юноша почувствовал облегчение, заметив, что и гаул поглядывает вверх. Значит, ни один Перин мается бесплодной мыслью, на чем держатся эти острова, и долго ли еще так простоят. Фонари Лойла и Фейли остановились возле очередного указателя. и Перин, оказавшийся в этот момент как раз у съезда с пандуса, снова натянул поводья. Через некоторое время он неожиданно услышал голос Фейли «Перин!». Молодой человек переглянулся с гаулом, и аилиц молча пожал плечами. Девушка не разговаривала с Перином с тех самых пор, как он «Перин! Езжай сюда!». Призыв звучал неповелительно, но и непросяще. Возле указателя сидели на корточках Байн и Чет, Лойл э и Фейли находились неподалеку, они были верхом, и каждый держал в руке шест с фонарем. А Гир, который в другой руке держал повод п е р в ы й из вьючных лошадей, переводил взгляд с Перрина на Фейли, и его уши с кисточками беспокойно подергивались. Девушка, наоборот, казалась совершенно спокойной и была поглощена тем, что расправляла сделанные из мягкой зеленой кожи перчатки для верховой езды, на раструбах которых были золотом вышиты соколы. Сейчас девушка была в другом дорожном платье под стать перчатком, из темно-зеленого шелка с золотым шитьем и с высоким воротом. Покрой каким-то образом заставлял обратить внимание на ее грудь. Перин никогда прежде не видел ее в этом наряде. — Что тебе нужно? — спросил он, подъехав. Фейли подняла глаза, будто удивившись его появлению.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 — Это все равно, что пытаться понять солнце. Оно есть, и без него не очень ты обойдешься. Но как оно светит, да почему?» Байн наклонилась к чад, и что-то шепнуло ей на ухо, и они рассмеялись, поглядывая на Перина и Гаула. Юноша подумал, что ему, скорее всего, не очень понравилось бы то, что девы нашли столь забавным. — Не в этом дело, — пророкотал Лоэлл, и бросил на Фейли укоризненный взгляд, на к о т о р о й она, впрочем, не обратила ни малейшего внимания. — Извини, Перрин, Фейли настояла на том, что именно она тебя позовет. Но позвать так или иначе было необходимо. — Мы пришли. Он указал на прерывистую белую черту, которая вела от указателя не на мост и не на пандус, а прямо во тьму. — Манатеринские врата здесь! Перрин молча кивнул. Он не станет сам предлагать двигаться дальше вдоль белой линии. Раз уж Фейли вновь принялась делать вид, будто она тут всем заправляет, он будет помалкивать. Рассеянно Перин р снова потер нос. Все-таки тот едва заметный зловонный запах раздражал. Нет, он ничего предлагать не станет, даже что-то самое разумное и очевидное. Охота ей командовать пусть командует. Но девушка сидела в седле и продолжала возиться с перчатками. явно дожидается повода, чтобы поднять его насмех. Ох уж эти ее двусмысленности! Сам-то он всегда предпочитал и говорить, и действовать напрямик. Перин раздраженно тронул поводья, намереваясь продолжить путь без нее и Лойла. Белая линия ведет к путевым вратам, а найти листы вендесеры и открыть их он и сам сумеет. Ухо Перина р а з л и ч и л а в темноте приглушенный топот и стук копыт,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 Рогатых, клыкастых, клювастых, зубастых, вооруженных кривыми мечами, шипастыми топорами и копьями с крючьями. Заржав, лошади шарахнулись в сторону. Подняв повыше шест с фонарем, у него мурашки по коже побежали при мысли о том, что было бы, столкнись они с тролоками в темноте. Перин р схватился за оружие, размахнулся, целя в лицо, испоганенное зубастым звериным рылом.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 в могучих руках которого толстый шест казался тростинкой, бросился следом, и из мрака послышался треск ломающихся костей. Один из ножей Фейли вонзился в странно выглядевший на клыкастой морде одного из чудовищ вполне человеческий глаз. А ильцы, не весь когда успевшие закрыть лица вуалями, исполняли танец копий. Перен бил, бил и бил молотом. Сколько времени продолжалась круговерть смерти! Минуту, пять, казалось, схватка длится не меньше часа. Но неожиданно все кончилось. Пол был усеян телами т р о л о г о в которые еще бились в предсмертных судорогах. Перрин с присвистом втянул в себя воздух. Правая рука у него онемела. Казалось, вес молота того и гляди, оторвет ее от тела. На лице что-то соднило. Он чувствовал, как по боку и по ноге... куда сумел таки дотянуться т р о л о к Стекают теплые струйки. А ильцам тоже досталось. На серо-коричневых куртках расплывались темные пятна. Облегающий кафтан Лоэла был порван у бедра, и на нем проступила кровь. Перин поискал глазами Фейли. Если с ней что-то случилось, он... Но девушка, целая и невредимая с виду, выседала на своей вороной кобыле, сжимая в руке готовый к броску нож. Она даже успела снять перчатки и заткнуть их за пояс. В воздухе стоял едкий запах крови, и человеческой, и агирской, и т р о л о ч е й но запах фейли Перрен знал очень хорошо, и, будь она ранена, смог бы почуять недоброе даже в этом сумбуре. Если бы фонари не ослепили выскочивших из мрака т р о л о к о в не любящих яркий свет, схватка могла закончиться совсем иначе. И не стояли бы они живыми среди мертвых т р о л о к о в Передышка оказалась недолгой. Едва Перин р успел перевести дух и оглядеться, как на свет с ревом, будто в гигантскую мясорубку осыпалось фунтов сто костей, выскочил исчезающий. Его безглазое лицо вселяло ужас, меч сверкал, словно черная молния, лошади испуганно заржали и рванули было прочь. Гаул едва успел отбить смертоносный удар кромкой щита — причем черный клинок отсек от него край, словно несколько слоев дубленой бычьей кожи были непрочнее бумаги. Гаул ударил копьем, ухитрился отбить еще один выпад Мурдраала и ударил вновь. Несколько стрел вонзились в черную грудь, байны ч и т заткнули копья за ремни колчанов и взялись за свои изогнутые роговые луки. Стрелы летели одна за другой, и грудь получеловека стала похожа на подушечку для булавок. Гаул колол и колол копьем. В самую середину болезненно-бледного безглазого лица вонзился нож Фейли. Однако получеловек не только держался на ногах, но и продолжал яростно нападать. Его противники едва уворачивались от т о л ч у щ е г о крови меча. п Эрин оскалился и зарычал. Он ненавидел т р о л л о о в как кровных врагов своего племени. «Но нерожденный...» «Стоило умереть...» ради того, чтобы убить нерожденного, чтобы вонзить клыки ему в горло. Ничуть не заботясь о том, что он может угодить под стрелы байны Чет, Перин направил коня прямо на м у р д р а л а заходя врагу за спину. Жеребец противился, и его приходилось понукать поводьями и коленями. В последний момент нерожденный, не обращая внимания на копье Гаула, пронзившие его со спины насквозь, Так что наконечник высовывался чуть ниже горла, резко развернулся навстречу Перину и устремил на юношу взор, который вселяет страх в человеческие души, но отразить удар не успел. Тяжелый молот размозжил безглазую голову. Даже упав и оставшись фактически без головы, м у р д р а л продолжал биться, бесцельно размахивая выкованным в т а к а н д а р е клинком. х о д о к нервно подрагивая, прянул назад. Неожиданно Перин почувствовал себя так, будто его обдали ледяной водой. «Это черная сталь наносит раны, исцелить которые не в силах даже Айси Дай. А он, дурак, л е с напролом, да еще и собирался вцепиться этому чудищу зубами в горло. Зубами? Свет, я должен держать себя в руках. Должен». Тонкий слух Перина... позволял ему слышать доносившиеся из темноты с дальнего конца острова приглушенные звуки — клацанье копыт, топот сапог, тяжелое дыхание и голоса. Там прятались уцелевшие т р о л о к и Жаль, что они не были связаны с м у р д р а л о м и не погибли вместе с ним. Однако можно было надеяться, что без исчезающего они не станут рваться в бой. т р о л о к и не отличаются храбростью — предпочитают убивать беззащитных, а не сражаться с противником, способным дать отпор. Но если их много, они и без м у р д р а л а могут напасть, надеясь на численное превосходство. «Врата — Врата! — крикнул Перин. р — Скорее к вратам! Надо выбраться отсюда, прежде чем троллоки соберутся с духом и решат, что смогут справиться с нами и без этой твари! Он указал окровавленным молотом на труп м у р д р а л а Фейли, не говоря ни слова, тронула поводья и развернула ласточку. Потрясенный ее сговорчивостью, Перин не удержался и спросил. — Ты что, и спорить не будешь? — Зачем, если ты дело сказал? — резко ответила девушка. — Лойл, мы идем? Агир, в о с е д а я на своем мохнатом коне, двинулся впереди. Фейли последовала за ним, а Перин на х о д а к е прикрывал их сзади, держа на готове молот. Гаул и Дева с натянутыми луками шли по обе стороны отряда. Позади раздавались топот и голоса. Язык был слишком грубым, чтобы его можно было принять за человеческую речь. т р о л о к и не отставали, хотя и не решались пока еще ринуться в атаку. Топот делался все слышнее. т р о л о к и явно набирались духу, и Перину приходилось пятиться верхом на коне, чтобы в случае нападения встретить врага лицом. И тут его охватил леденящий ужас. Юноша услышал звук, напоминавший шуршание шелка. Он приближался, становясь все явственней и громче, и теперь походил на доносившееся издалека дыхание гиганта. Вдох, выдох, вдох, выдох. — Скорее! — закричал п е р р и н Скорее наружу! — Да! — рявкнул л о э л Я уже! — Что такое? это «Да, сияет свет нашей души, и да укроет нас д л а н ь Творца! Открывается! Открывается! Я последний! Выходите, быстро! Но не слишком ф е й л и нет!» Перин р рискнул оглянуться через плечо. Створки ворот из словно оживших листьев раскрывались, и в проеме, будто сквозь задымленное стекло, показались очертания гор. л о э л спешился, чтобы открыть врата, отделив листов индессеры. Фейли держала поводья вьючных лошадей и а г и р с к о г о жеребца. Торопливо бросив «За мной! Быстро!» Девушка ударила ласточку по ребрам, и т а й р н с к а я кобыла рванулась в проем. «За ней!» — крикнул Перин р Гаулу и девам. м с к о р е е за ней! Против этого врага вы бессильны!» Девы не заставили упрашивать себя. Гаул, прежде чем двинуться к вратам, взял под усы вьючную лошадь Перина. Подъехав вплотную к Лойлу, юноша спросил. «Сможешь ты их как-нибудь закрыть, запереть снаружи!» к Глухому гортанному ропоту позади примешалась изрядная талика страха. Троллоки тоже распознали, что означает приближающийся ветер. Мачин шин надвигался. Чтобы остаться в живых, надо убраться из путей. «Да!» — ответил Агир. «Смогу, но иди, не задерживайся! Мешкать нельзя!» Перин торопливо двинул х о д а к а к вратам,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 Аильцы уже занимали позиции на склоне среди невысоких кустов и корявых горных деревьев, кривых сосен, елей и болотного мирта, готовясь встретить появившихся из путевых врат врагов стрелами. Фейли пыталась подняться на ноги. При выходе она свалилась с седла. Предупреждали же ее, что, проходя врата, нельзя торопиться и нестись галопом. Хорошо хоть шею себе не сломала. Да и ласточки тоже. Высокого коня л о й л а и вьючных лошадей била дрожь,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 как сладостно боль, и так без конца снова, снова и снова. Визжа и корча, стролоки бились в сгущающейся кипящей тьме, но, как ни старались вырваться, их засасывало все глубже и глубже. Осталась лишь одна судорожно хватавшая воздух, как тистая волосатая лапа, затем исчезла и она. к л о к о ч а щ и й мрак вспучился, жадно вздувшись пузырем, Но тут с обеих сторон появились створки. Они заскользили, смыкаясь, оттесняя тьму, вдавливая ее внутрь, и, наконец, соединились. Голоса в голове Перина мгновенно смолкли, Лойл быстро кинулся к вратам, и они приобрели свой обычный вид, превратились в стоящую на поросшем летким леском склоне часть украшенной причудливым растительным орнаментом каменной стены. За д н и м исключением. Среди множества листьев и вьющихся растений Агир поместил на одному ему ведомые места не один каменный листов э н д е с е р ы а два. Второй т р и л и с т н и к был снятым с внутренней стороны врат. — Это лучшее, что я мог сделать, — сказал он с облегчением, вздохнув. — Теперь эти врата можно открыть только отсюда, снаружи. Он бросил на Перина тревожный, но твердый взгляд и продолжил.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 Они случайно наткнулись на тролоков, или те намеренно направлялись именно к этим путевым вратам. Так или иначе, их надо было закрыть. — Что это было? — начала была Фейли, но осеклась и сглотнула. — Да что там Фейли? Девы и те выглядели потрясенными. — Это Мачиншин, — пояснил Лойл. — Черный ветер. Никто точно не знает, что он собой представляет. Порождение тени... или результат порчи, поразившей пути. «Я сочувствую т р о л о к а м даже им». Перрин тоже понимал, какая ужасная участь постигла т р о л о к о в но жалости к ним не испытывал. Он знал, что случалось с людьми, попадавшими им в лапы. т р о л о к и ели любое мясо и находили особое удовольствие в том, чтобы терзать и пожирать свои жертвы живьем. Они не заслуживали сострадания. Перин развернул х о д а к а под копытами которого захрустели мелкие камешки, и огляделся по сторонам, чтобы точнее определить, где они находятся. Вокруг в ы с и л и с ь горы, вершины которых были скрыты густыми шапками облаков. Облака эти не рассеивались никогда, отчего горы называли горами тумана. Перин и его спутники находились на горном склоне.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 Она брала начало в горах и несла свои воды в неведомую даль, куда-то на юго-восток. Но Перину с детства был знаком лишь один ее отрезок — тот, что окаймлял южную оконечность д в у р е ч ь я Местные жители называли его Белой рекой. Она славилась порогами, бурунами и стремнинами. Нечего было и надеяться перебраться через нее вплавь. Итак, это м о н о т е р е н д р е л л воды горного приюта. Когда-то здесь, где ныне выступали голые и стеклянисто поблескивавшие скалы, находился город, занимавший всю чашу долины и склоны окружавших его гор — Манатерен. Город парящих шпилей и бесчисленных п л е щ а щ и х фонтанов. Столица великой страны, носившей то же название. Возможно, если верить агерским преданиям, это был красивейший город в мире. Но он исчез, сгинул без следа.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 Место, где произошло это сражение, люди называли Аэмоновым лугом. Сейчас там находилась деревня под названием э м м о н д о ф л у к Хэрин поежился. Как же давно все это было! В ту ночь зимы, когда в э м м о н д о ф л у к нежданно-негаданно нагрянули т р о л о к и а э м у Ранду и м э т у пришлось уносить ноги, бежать в ночную темноту вместе с Морой. Прошло немногим более года, но Перину казалось, что минула целая вечность. Такое не должно, не может повториться, ведь теперь путевые врата заперты. Сейчас не о т р о л о к а х надо думать, а о белоплащниках. Над дальним краем долины кружила пара белокрылых ястребов. Неожиданно, даже Перин едва это углядел, в воздухе мелькнула стрела, и одна из птиц, упала на землю. Юноша нахмурился. Странно. Зачем стрелять в ястребы здесь, в горах? Над фермой, оберегая цыплят а л и гусей, понятное дело, а тут он кому помешал? И вообще, с чего это кто-то забрался в такую высь? д в у р е ч е н ц ы не очень-то жаловали горы. Второй ястреб камнем устремился вниз к упавшему товарищу, но тут же взмыл вверх на снежно-белых крыльях. С деревьев,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 «Птицы и птицы. Ничего особенного», — буркнул в ответ Перин. р «Может и так, но все равно не стоит пугать других, раз я и сам ни в чем не уверен. Особенно сейчас, когда все еще не оправились от встречи с маченшин». Перин р понял, что по-прежнему сжимает в руке молот, липкий, от черной мурдраловой крови. Он коснулся пальцем щеки, потрогав подсыхавшую ранку, Короткая борода местами слиплась от крови, бок нога у него горели. Из сидельной сумы Перин достал рубаху. Надо протереть молот, пока кровь исчезающего не разъела металл. Ничего, скоро он выяснит, нужно ли чего-то опасаться в этих горах. От волков ничто не укроется. Фейли принялась расстегивать ему кафтан. — Ты что делаешь? — ошарашенно спросил юноша. — Собираюсь заняться твоими ранами.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 Почти ласковых прикосновений с сердитым ворчанием совершенно сбивала Перрина с толку. Когда с перевязкой было покончено, он потянулся к седельной суме и достал оттуда чистую рубаху и штаны. Фейли задумчиво рассматривала порез на его кафтане. «Угоди, троллок, двумя дюймами правее, и п е р и н н а всегда остался бы на том острове». Надев сапоги, юноша потянулся за кафтаном. Фейли скомкала его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 Но обнаружить волков Перину не удалось. Ни одного. Странно, что их нет в таких диких лесистых горах. По склону спокойно, видимо, им и впрямь некого было опасаться, спустилось стадо оленей. Но в конце концов он мог мысленно разговаривать с волками на расстоянии не больше мили. А здесь, среди скал, оно, возможно, и меньше. Скорее всего, волки где-нибудь чуточку подальше. Вот он и не может их найти». Должно быть, так оно и есть. Перин еще раз обвел взглядом затянутые облаками скалистые утесы и долину, с трудом отведя взор от того места, откуда поднялись вороны. Может быть, завтра он все-таки отыщет волков? Конечно, о т и щ е т О том, что случится, если у него ничего не выйдет, думать не хотелось.